Лаке и Монсеньора внесли великолепный балдахин. Господин Шелан взял одну из подпорок, но в сущности нес ее Жульен. Епископ встал под балдахин. Ему удалось в самом деле выглядеть старым. В восхищении нашего героя не было пределов. «Чего только не достигнешь ловкостью», — подумал он. Появился король. Жульену повезло увидать его очень близко. Епископ приветствовал его, не забыв придать своему голосу волнение, лесное его величеству. Не станем повторять описаний всех церемоний в Бреле о. В течение двух недель ими были наполнены столбцы всех местных газет. Из речи епископа Жульен узнал, что король происходил из рода Карла Смелого. Впоследствии Жульену пришлось проверить счета. Во что обошлась эта церемония?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 а стулья возвышались на две ступеньки над полом. На последней из этих ступенек сидел Жульен у ног господина Шелана. Словно шли фаносец возле своего кардинала в Сикстинской капелле в Риме. Затем служили молебен в облаках Ладана под бесконечные залпы артиллерии и мушкетеров. Крестьяне опьянели от радости и почтения. Подобный день сводит на нет.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 но король приехал поклониться реликвии, а я ее не вижу. Маленький причетник, стоявший рядом с ним, сообщил ему, что мощи находятся в верхнем этаже, в пылающей капелле. «Что это за пылающая капелла?» — подумал Жульен. Но он не хотел спрашивать объяснения. Он удвоил внимание. При посещении коронованной особы этикет требует, чтобы каноники не сопровождали епископа. Но, направляясь в часовню, епископ подозвал аббата Шелана. Жульен решил за ним последовать. Длинная лестница вела к маленькой двери, готический наличник который был весь великолепно раззолочен. Казалось, что это сделано только накануне.